Глава 24. Картина в магазине более чем ожидаемая. Но от этого я совершенно не расстраивался. Четверо здоровенных лбов, одетых по всей моде байкеров: косухи, кожаные штаны и цепи, банданы с черепами. Самый крупный черноволосый здоровяк с обширным пивным пузом и странно покрашенной в черно-жёлтый цвет чёлкой как раз втирает стоящему за прилавком человеку, очевидно, хозяину магазина, что тут обязан допустить их до некоего склада именем великого Гектора, конечно же. Можно было бы подождать. Я абсолютно уверен, что у продавца на такой случай есть готовый рецепт, но зачем, если можно решить проблему за пару минут? Вхожу в магазинчик и неторопливо направляюсь к прилавку. Крысомордый, так и не назвавший своего имени, благоразумно держится сзади. «Эй, волосатый, тебе же вроде ясно сказали, что ты ошибся, и тут нет никакого спецмагазина. А ты мне мешаешь купить свежие рыбы. Кстати, почем она? Мне дружище Гилдер очень рекомендовал этот магазинчик». Продавец с тоской оглядывает свой магазинчик, но не делает даже попытки остановить нас. Видимо, ничего ценного на прилавках не лежит. Выглядят они и правда скудновато. На меня он тоже смотрит без особого интереса, да и вообще только что не зевает при виде намечающейся драки. Зато на лицо байкера посмотреть приятно. Оно достаточно выразительное, чтобы весь мыслительный процесс отражался на нём в режиме реального времени. Сначала непонимание. Он просто не догоняет, что ему говорят. Потом размышление и осознание, что конкретно сказали. После этого оценка. Он один нас четверых, мы точно сильнее. И, наконец, агрессия. Ща мы ему вкатаем. «Слышь, Чморила, ты кого волосатым назвал, а? Мы ща тебя прям тут побреем!» Этот медведоподобный громил разворачивается ко мне и громким, нечленораздельным ревом подает сигнал остальной банде к атаке. Похоже, что такая тактика используется ими не в первый раз, и все роли розданы и отрепетированы. Кротышка слева в типовых косухи и массивных кожаных перчатках, на которых угрожающе торчат стальные шипы, подскакивает ко мне. Я спокойно дожидаюсь, пока он замахнётся и попытается нанести мне удар перчаткой сбоку в голову. Похоже, сильный, вон как чувак напрякся. Не, если так попадёт, у меня полголовы оторвётся, не вопрос. Но кто ж ему попасть-то даст? Жесткий захват, не успевший долететь, конечности, которые я тут же выламываю суставы и заворачиваю ему за спину. Удерживая его в таком положении долю секунды, придаю ему ускорение мощным пинком в позвоночник, и он летит прямо под ноги второму нападающему. Тот вынужден подпрыгнуть, чтобы не споткнуться об коротышку. Подшаг и удар основанием ладони в нос снизу вверх, вколачивающий ему переносится в мозг. Силу удара чуть-чуть я не рассчитал, поэтому в мозг вколочен весь нос, а не только переносится. Кровь падает на пол, орошая всё вокруг обильным хлынувшим потоком крови. Третий противник не лезет сразу на ражон, и закрывшись руками в подобие блока, начинает смещаться, открывая пространство для атаки в ижаку, как раз за это время подобравшемуся ко мне поближе. Зря он так, я быстрее в разы и куда сильнее, так что блок его не спасёт. Перекатом смещаясь ближе и два успеваю уклониться от ответки. Этот, похоже, даже драться когда-то умел. пытается подловить меня встречным ударом ногой. Не повезло бедолаге. Скорости и силы, чтобы со мной на равных драться, ему не достаёт. Вялую попытку атаки я прерываю ударом кулака сбоку по голени, после которого раздаётся мокрый хруст. От боли он моментально теряет любое подобие стойки и падает, протягивая руки к месту перелома. Шанса такого я ему не даю, чтобы потом не уворачиваться от сожравшего с тимпак противника. Короткий удар носком сапога в висок. В последний миг он что-то почувствовал и попытается поднять руку вверх, так что в мир иной он уходит не только с раздробленной голенью и черепом, но и с вмятой в этот череп кистью. Шесть силы, увеличенная скорость за счет снаряги и прокаченные на скорость же навык рукопашки — страшная комбинация. Из троих уже упавших, два коснулись земли уже трупами, третий сдохнет через пару минут. Я переломал ему позвоночник в двух местах и отбил все внутренности. На ногах остается только старший бандит. Он делает пару шагов назад, поднимая вверх лопатообразные пухлые ладони. «Эй, я все понял, мы не правы!» Продавец, стоявший и со скукой смотревший на это представление, молча качает коротко стриженной головой странного цыплячьего цвета и, вытянув руку, выпускает наружу длинное стальное лезвие, сантиметров, наверное, сорока, которое вгоняет последнему бандиту в основание черепа. «Добрый вам день и спасибо за помощь с хулиганами!» Невозмутимо поворачивается он ко мне, едва труп падает на пол. Из-под прилавка появляется сомнительной частоты тряпка, которой он обтирает лезвие. «Я так понимаю, вам нужно в рыбный спецотдел, да?» Я глядываю его с интересом. Похоже, чем ближе к месту боевых действий, тем более боевая тут и непись. А может, аномалия от Гектора дотягивается? Что-то сомневаюсь, что наши разрабы прописали такую игрушку обычному торгашу. «Добрый вам хозяин!» Я ради разнообразия кивнул в знак приветствия, демонстрируя радушие. «Я так понимаю, пароль второй раз называть не надо». «Да-да, все верно. Но прежде не поможете немного прибраться?» — попросил желтоволосый. «Все их имущество, понятное дело, ваше. Или я сразу же готов его выкупить, если оно вам не потребуется. Их транспорт тоже принадлежит вам по законам Гектора». «Простите, я не местный, а что это за такой закон?» — заинтересовался я. «Может, мне еще что принадлежит или мне кто должен? А я и не в курсе». Он явно цитировал, даже лицо стало более пафосным при произнесении. «Что убил, то твое, если сможешь удержать». Хм, а мне начинает тут нравиться. Интересно, а многие ли члены армии свободы придерживаются этой идеологии? Если да, то я, просто убив Гектора, сумею одним махом развернуть все атаки вспять. Блин, откуда опять дежавю, а? Где-то это уже было. Ладно, пофигу. Игра, в принципе, изрядная компиляция идей из фильмов, книг и других игр, объединённая своим неповторимым и уникальным сюжетом. Ладно, ради интереса, облутая что ли их, не зря же убивал. Три связки ключей от байков, три кожаных брони, редкие, все с усиленной защитой от кинетического и дробящего оружия. Три ножа необычного качества, опять-таки с идентичными свойствами увеличенного пробития брони с показателем аж до 150. Три пистолета десятимиллиметровые, редкие, с расширенным магазином и бронебойные пули. В них по 22 патрона, и они шьют до 300 брони. Я только сейчас не поленился глянуть на уровень убитых. Ого, вся троица моих оппонентов щеголяла 140-ыми, а главарь с 160-ыми. С одной стороны, я, конечно, крут и всё такое, но обычная шpana подвигом уже не ощущается, а вот кое-что напрягает. Мои доспехи, похоже, стремительно устаревают. На 130-м уровне обычные пистолеты шьют уже почти половину уровня брони, и это просто сраный 10-миллиметровек. Причем для сотого уровня, так что я даже могу такой взять. И, кстати, надо бы. Пихаю один из пистолетов в инвентарь. Продолжаю обыск, но больше ничего интересного нет, разве что по двадцатке кредитов с каждого. Тысяча, само собой. Но подозреваю, что у здешних цен нулей будет куда больше. Главаря убил не я, так что не мне его и трогать. а мои три убитых уже растворились с невесомой пылью. И продавец и мой проводник смотрят с откровенным недоумением, не понимая, куда делись три тела. Хм, ну да. Ладно, делаем вид, что это нормально. Продавец к этому моменту уже успел обшмонать свою жертву, выложил на стол аналогичный набор и вздохнул с грустью всего еврейского народа. Я пока расстраиваться не спешил. Еще мотоциклы наверняка, там будет на что посмотреть. Он, впрочем, тоже выглядел скорее раздосадованным. «Я свою долю осмотрю позже. Сейчас хотелось бы глянуть на ваш ассортимент», обращая я его внимание на себя. «Конечно же, сейчас я вас запущу». Огромная сейфовая дверь сделана так, что обнаружить ее невозможно, если не знаешь точного расположения. Ни мои скиллы, ни собственная внимательность не позволили разглядеть скрытый проход, пока продавец не нажал на какую-то кнопку и створка не отошла от стены на пару миллиметров, а ведь смотрел прям точно на них». Спуск по винтовой лестнице метров на 20 под землю, и вот он, рай. Вдоль стен идут манекены, стеллажи и просто крепежи для оружия, и ни один из них не пуст. Везде стоит, висит, лежит что-то смертоносное. Вдоль обеих сторон прохода посвёркивают и переливаются радужными всполохами силовые поля, обеспечивающие сохранность товара. И все предметы действительно качеством от редкого до легендарного. Мои глаза прямо разбегаются от желания посмотреть это, это, это. И ещё вон то. И тут тоже дайте, дайте, дайте. Первое моё внимание привлёк монструозный агрегат, снабжённый ранцевым источником питания. Здоровенная пушка длиной в 1,5 м и шириной сантиметров 60 состояла из овального раструба с фокусирующими катушками, переходящего в высокотехнологическую конструкцию основного тела. Его покрывала куча непонятной ерунды вроде ламп, колбочек, светящихся зеленым светом, шлангов с охладителем и регулировочных рукоятей. К этой же части с правого боку крепился энерговывод диаметром в полметра, уходящий к громоздкому и тяжелому даже на вид рюкзаку с энергосистемой. Тяжелый плазменный излучатель ТПЕ-2 с портативным реактором. Урон – 2500 – 5000. Бронепробитие – 1200. Дальность – 200. Скорострельность – 2 выстрела в минуту. Цена – 400 000. Хм, плазменный дробовик на ближней дистанции испаряющий боевого меха за 2 минуты. И относительно недорого за такую дикую мощность. Однозначно беру. С моим стилем боя – это как раз то, что надо. Установлю в слот плечевой турели. Учитывая, что у этой игрушки нет байкомплекта, только скорострельность это отличный вариант, особенно для автономного действия. Не раздумывая, я сразу же расплачиваюсь за ТПИ и убираю в инвентарь. Встраивать пока рановато, мало ли, найду скафандр лучше этого. Реды всевозможные брони начинаются чуть дальше. Первые экземпляры не впечатляют. Типовые простенькие экзоскелеты с разным количеством брони и предустановленными усилителями. Следом идут более продвинутые модели, уже более-менее интересные, но все равно не превосходящие мой экзоскафандр. Я уже готовлюсь к разочарованию, но хитрый продавец нажимает незамеченную мной кнопку и из незаметной ниши в стене вдвигается купол, становящийся прозрачным не сразу, видимо, для усиления эффекта. На манекене предо мной стоит доспех мечты, покрашенный в серовато-синий цвет. Высокий, как и мой экзокостюм, около трех метров, очень широкий, с квадратным ранцем силовой установки на спине, смонтированными на предплечьях, потрескивающими от энергии боевыми когтями, массивными кулаками и массивным боевым шлемом с посверкивающими ярко-алым светом глазницами. Голографическая надпись «Доспех Хускарл» переливается всеми цветами радуги на основании постамента. Голова оператора помимо шлема укрыта дополнительной броней и силовыми экранами. Смотрю на доспех, и система начинает выводить его характеристики. Увеличение физической силы на те же 3 единицы, что и у меня. Возможность установки дополнительных модулей, два гнезда под усиление против одного у меня. Отсутствует возможность интеграции лёгкого оружия в кисти. Печально, но ожидаемо. Тут встроенное уже есть. Так, а что вообще с защитой? Мне поднадоело, что мой ранее сверхпрочный экзоскафандр теперь пробивает все, кому не лень. Бронирование, многослойное, бла-бла-бла, экранирует, сам ремонтируется, бла-бла-бла, наномашины, усиленная мускулатура позволяет увеличить скорость движения на 15%. Ага, и маленькая ссылочка, относительно аналогичных тяжелых бронекостюмов. Ну, в принципе, низкая мобильность, стандартная плата за прочную броню. Но вообщем не нравится. Тут защита вдвое толще моей, даже если просто визуально смотреть на скаф. А система самовосстановления долго сможет поддерживать целостность брони под обстрелом. Лотая повреждение прямо по ходу боя и восстанавливает доступность в разы быстрее при снятии в инвентарь. К тому же, если в моём скафандри голова торчит над корпусом брони, полускрыта только самой спиной костюма. В этой модели она дополнительно укрыта внутри броникапюшона и утоплена в верхнюю треть скафандра. Проблема обзора решается видеокамерами, установленными так, что обеспечивают 360-градусный обзор внутри шлема. Что тут еще из интересного? Плечевая турель предназначена только для тяжелых видов оружия. Возможность встраивания чего-то типа АМ-пистолет отсутствует. Жаль, конечно, но это, видимо, специализация военной брони. Ладно, с защитой разобрались. Но легендарная редкость подразумевает три особенности, причем, по идее, не таких уж плохих. И что у нас тут? Способность рывок. Кратковременное ускорение на 10 секунд за счет миомерных волокон не более трех раз в сутки. Аналог моей способности с тем же названием. Плюс три рывка в сутки. Это крайне неплохо. Встроенные силовые когти для ближнего боя. При расчете урона используется навык рукопашного боя. Когти самовосстанавливаются при разрушении. Бронепробитие 750. Урон 550. Модификатор силы с коэффициентом 1,5-1. Ого, нет, даже ого-го, 10 силы дадут суммарно 300% к урону. С таким бронепробитием, да под ускорением, да с применением рукопашного боя, это будет очень круто. Конструктора я бы просто разорвал пополам. Хм, а это что? Броня является составной частью сета Ярл, собранной элементов 0 из 3. Броня называется... Штурмовой пехотный скафандр является прототипом доспеха для космических десантников. Разработана она внезапно на родине наших недавних противников в Нордхарте. Уникальная, легендарная, неразрушимая, неотъемная. О, а это полезно. Стоит пять лямов. Так, у меня есть миллион. На счетах Блюкрейна еще два. Уважаемый, не знаю до сих пор вашего имени, а за сколько вы примете вот это? Я показываю ему свой экзокостюм. Хм, скафандр первопроходческий, в неплохом состоянии, усиление мышечное плюс один, два миллиона двести. Два пятьсот. Нет, у вас выведено из строя базовое вооружение и не заменено пустой слой турели. По-хорошему два, но вы мне нравитесь, поэтому дам два двести и без торгов. Окей. Производим обмен, и я тут же, получив разрешение, примеряю обновку. Да уж, боевой костюмчик поудобнее исследовательского. На дисплей слева выводятся характеристики персонажа, важные для ведения боя, стат и здоровье, количество оставшихся использования усилений и оставшееся время их действия. Справа остаток боеприпасов в оружии, степень целостности доспеха, упрощенная миникарта с пометками целей. Все это, понятное дело, есть и у меня в интерфейсе, но в действительности так будет удобнее смотреть в бою. Однако осталась ещё одна проблема. Найти новое оружие вместо откровенно недостаточно мощной импульсной винтовки. Даже подгонка под уровень тут не спасает. Мой уровень изрядно отстаёт от локации, где я сейчас, и мне просто недостаточно бронепробиваемости и урона. Но вот беда, денег у меня больше не осталось, всё потрачено на броню. Явно заметив мои затруднения, продавец поинтересовался: "Что-то не так?" Нужна приличная пушка, честно отвечаю я. Но бабло всё, до спекса жрал. Может, поменяемся? Всё возможно, философски отозвался желтоволосый, смотря, что у вас есть. Показываю свою импульсную винтовку и Demolisher P. Demolisher R явно не заинтересовал продавца. Он только скользнул по нему взглядом, а вот винтовка вызвала куда больше интереса. Осмотрев её, ощупав и только что не облизав, Джейсон он всё-таки представился, и только после этого имя загорелось над головой. предложил 1,5 миллиона или эквивалентную пушку с боекомплектом. О'кей, то есть можно поперебирать. Первым меня заинтересовал вариант автоматического ракетомета малой мощности, выстреливающего вместо пуль небольшие реактивные снаряды, начинённые или взрывчаткой, или несущие кумулятивную боеголовку. Впечатляющая скорострельность, но очень маленький боезапас, всего 15 ракет в магазине. Вариант неплохой. Урон тоже солидный, особенно у разрывных боеприпасов. Бронебойный снаряд создан, чтобы пробить любую носимую броню, по крайней мере, так рассчитывали разработчики этого оружия. Урон каждой отдельной ракеты 750, у развёрнутой 1000. Не прямо пушка мечты, но и всех хуже, кроме М, которому нет вообще бы и припасов, кроме найденных у скелета. Интересно. А есть ещё что-нибудь интересное? Но раз уж вспомнил про М, интересуюсь. А вот для этой игрушки батарейки есть? В одном мгновении Джейсон пальце на пистолете молчит, только воздух медленно выпускает сквозь зубы. Потом снова резко вдыхает и переводит взгляд на меня. 10 миллионов или верну все потраченные средства с наряжения, можете выбрать в магазине абсолютно любую экипировку и оружие из любых запасников. В его глазах вожделение коллекционера, увидевшего последний недостающий элемент его собрания. Предложение заманчивое, тем более что пушка мне по-прежнему нужна. Денег по-прежнему мало, а запасных батареек к пистолету нет. Что ж, легко пришло, легко ушло, осталось только для себя подобрать что-то достойное. На всякий случай забирая вот этот вот роллер, так называемый ракетамёт, ибо и припасов к нему благо, запасов не то чтобы мало, суммарно набирается почти 20 магазинов. А теперь надо всё-таки найти реально серьёзную замену моей импульсной винтовке. Пойду ещё раз посмотрю, что ли.